Глава 50. Свою ненависть к родственникам раньше всего он направил против своего брата Друза, выдав его письмо, в котором тот предлагал добиться от августа, восстановление республики. Примечание. О республиканских замыслах Друза смотри главу о Клавдии. Потом ее почувствовали и остальные. Юлия своей сосланной жене, он не оказал ни содействия, ни сочувствия в ее изгнании, наименьшем из ее бедствий. Мало того, если отец заточил ее только в городе, то он вдобавок запретил ей выходить из дома и встречаться с людьми. Даже выделенного ей отцом имущества, даже ежегодного содержания он ее лишил, ссылаясь на общий закон, ведь Август не упомянул об этом в своем завещании». Примечание. Юлию, ссыльную, обесславленную после умещвления Агриппы постума, лишенную всякой надежды, он довел до смерти лишениями и медленным истощением, полагая, что за долговременностью ссылки смерть эта останется незамеченной. Тацит анналы. Ливия, мать его, стала ему в тягость. Казалось, что она притязает на равную с ним власть. Он начал избегать частых свиданий с нею и долгих бесед наедине, чтобы не подумали, будь то он руководит с ее советами, а он в них нуждался и нередко ими пользовался. Когда Сенат предложил ему именоваться не только сыном Августа, но и сыном Ливии, он этим был глубоко оскорблен. Поэтому он не допустил, чтобы ее величали матерью Отечества и чтобы ей оказывали от государства великие почести, напротив, Он не раз увещевал ее не вмешиваться в важные дела, которые женщинам не к лицу. В особенности, когда он узнал, что при пожаре близ храма Весты она, как бывало при муже, сама явилась на место происшествия и призвала народ и воинов действовать проворнее.